Клоун и привидение В одном большом городе жил старый клоун Мик Долгие годы он работал в цирке И никто не мог сказать, сколько лет он выходил на манеж и развлекал публику Взрослые специально приводили детей показать того самого клоуна Который смешил их, когда они были детьми Ничто не длится вечно. Одним, отнюдь недобрым воскресным утром директор цирка вызвал старого клоуна к себе в кабинет и сказал «Наш цирк больше не нуждается в ваших старомодных шуточках. С завтрашнего дня вы уволены». Клоун хотел что-то возразить, но комок слез подступил к горлу, и он, попятившись, вышел из кабинета. В этот момент он не хотел видеть, кого бы то ни было. Но друзья и коллеги попадались на каждом шагу. Они вели себя по своему обыкновению и не замечали перемены в настроении Мика. И только гадалка Магда, встретившаяся ему на лестнице, сказала, «Ты еще здесь? Я вчера видела в магическом шаре, что тебя постигнут большие неприятности, а потом...» «В тебе придет большой успех!» Клоун лишь отмахнулся. Магда с завидной регулярностью предсказывала людям взлеты и падения. К тому же через полчаса начиналась цирковая программа, и он должен был подготовиться к выступлению. Миг прошел в гримерку. Надел старый костюм и рыжий парик, привычными движениями наложил на лицо грим и пудру. Он присел на старый стул, служивший ему все эти годы, и, как обычно, пожелал себе удачного выступления. Ему, конечно, хотелось плакать, но тут прозвенел звонок, сообщивший о том, что пришло время выходить на манеж ему. И он вышел и отыграл. И играл так, что весь зал буквально катался по полу от смеха. Смеялся даже сам директор цирка Хотя тот и видел все номера Мика в десятитысячный раз Публика дважды вызывала клоуна на бис И он снова шутил и показывал фокусы Но вот уже объявили следующий номер И клоун ушел с манежа Новость об увольнении Мика быстро прокатилась среди артистов. Никто из них не позвал его, как бывало раньше, пропустить кружечку-другую пива после выступления. Клоун вернулся в гримерку. Там он собрал в большой коробок свои нехитрые пожитки, оглядел напоследок комнату, с которой было связано столько воспоминаний, и пошел домой. Жил он на первом этаже большого дома неподалеку от цирка. Его старушка-жена уже умерла, а дети выросли и уехали из города и почти никогда не навещали его. Они немного стыдились того, что их отец каждое утро веселит публику. Вот если бы он был известным политиком, крутым бизнесменом или на худой конец школьным учителем. Надо сказать, что лет десять назад в квартире клоуна поселилось привидение по имени Браули. Вечерами они частенько пили чай и беседовали о старых временах. Вернее, Мик наливал две чашки, но пил только он. А Браули лишь из вежливости брал чашку в руки, подносил к губам, но не отпивал, потому как привидения не могут ни пить, ни есть». Вторую чашку Мик выпивал в конце беседы. Клоун открыл дверь и занес коробок в квартиру. Он поздоровался с Браули, дремавшим на куче старых газет, и прошел в кухню делать чай. Привидение не удивилось столь раннему возвращению хозяина, ведь оно еще с утра почувствовало что-то неладное, но решило не волновать клоуна перед выступлением. Обычно Браули пытался помогать старику по хозяйству, но, конечно же, лишь путался под ногами и мешал. Сегодня же привидение беззвучно висело под потолком кухни, наблюдая за Миком. Тот неспешно накрывал на стол. Закончив, он отодвинул кресло для Браули, а сам сел в другое. Привидение медленно и важно спустилось к столу. «Амадей — Амадей! — сказала оно. «Ты не должен отчаиваться!» Клоун кивнул. Во всем мире только привидение называло его настоящим именем. Он в нерешительности попытался взять чашку с горячим чаем, но, обжегшись, отдернул руку. А Браули тем временем продолжал. «Твое ремесло — дарить детям радость. Разве в нашем дворе мало детей?» Ты видел, как горят их глаза, когда ты проходишь мимо Ты прав, вздохнула модель Когда я только учился смешить людей Мой наставник говорил, что клоунада — это не работа, а призвание на всю жизнь Во всем так, ответил ему Браули Лет двести назад я жил в доме у одного врача Вернее, на моих глазах выросла целая династия врачей, и они всякий раз говорили своим детям то же самое. Привидение научилось людей вовремя переводить разговор в иное русло. Минут пять спустя эти двое мило беседовали о прошлом. За годы их знакомства приятели, наверное, раз десять успели пересказать друг другу все интересное, что повидали в жизни. Но всякий раз то клоун, то привидение добавляли к рассказу новые подробности. И наверняка привирали, но не из злокозненности, а из желания порадовать собеседника чем-то новеньким, еще не слышанным. И каждый раз такой разговор затягивался до поздна а летом часто и до рассвета. Вот и в этот раз Амадей к концу разговора заснул в кресле, а привидение, заметив это, улетело в свой угол. Утром погода была восхитительная. Умывшись и позавтракав, Амадей вышел из дома. Он по мощенной дорожке, ведшей вглубь двора, и поздоровался с сидевшими за столиком шахматистами. Но те ответили ему неохотно, так как были увлечены интересной позицией на шахматной доске. Мимо прошла девочка с серым комочком в руках. Глаза ее были печальными. «Что с тобой, девочка?» — спросил ее клоун. «Ничего», — ответила она и отвернулась. Серый комочек в ее руках жалобно пискнул. Клоун погладил котенка, в ответ тот замурчал, а девочка расплакалась. «Вчера вечером я спасла его от старших мальчиков», — проговорила она сквозь слезы. «Принесла домой, а утром родители сказали, чтобы я отнесла его назад». «Пойдем», — сказала Мадей. «У меня есть кое-что для него». Оставив девочку у подъезда, клоун быстро сходил домой и вернулся с блюдечком молока. «Вот гостинец для него», — сказала Мадей и поставил блюдечко перед котенком. «Мне твое лицо кажется знакомым», — сказала девочка, когда котенок лакал молоко. «Конечно», — ответил клоун. «Мы живем с тобой в одном доме». «Не только», — девочка наморщила лоб и попыталась вспомнить, где она могла видеть клоуна, а потом спросила, «Как тебя зовут?» «Ми...» — клоун запнулся и поправился. «Амадей». — Я буду называть тебя дедушка Амадей, — сказала девочка. — А меня зовут Луиза. — Очень приятно, юная леди, — сказал клоун и отвесил поклон головой. — И мне с улыбкой сказала Луиза. Тем временем котенок наелся и стал вылизываться. Клоун взял его в правую руку. Девочка попыталась погладить котенка, но тот исчез с руки дедушки Амадея. Луиза с удивлением смотрела то на пустую руку, то на его улыбающееся лицо. Клоун подмигнул девочке и вынул из-за спины левую руку. В ней, свернувшись клубочком, лежал котенок. Удивлению девочки не было предела, но вот котенок снова растворился в воздухе и через несколько секунд появился на правой руке Амадей. «Я узнала тебя!» — закричала девочка. «Ты тот самый клоун Мик, который каждое воскресенье смешит людей в цирке!» Амадей улыбнулся. «Мне мама говорила, что бабушка водила ее в цирк посмотреть на тебя, когда она была еще младше меня!» «Да, но я больше не работаю в цирке», — ответил клоун. «Жаль», — сказала Луиза и погрустнел. «Зато теперь я могу показать тебе несколько фокусов, которым я научился у лучших циркачей мира». «Погоди, дедушка Амадей», — сказала девочка, — «я позову своих друзей». И она, сбегав на детскую площадку, привела мальчика и двух девочек. «Это дедушка Амадей», — сказала им Луиза. «Томми», — сказал веснушчатый парень лет одиннадцати и как взрослый протянул руку. Представились и девочки. Их звали Эмми и Лори. Эмми, как и Луизе, было восемь лет, а Лори была младшей сестрой Эмми. Амадей вытащил из кармана небольшой коробок. «Открой его», — сказал он и протянул его Эмми. Внутри было пусто. Амадей взял коробок из ее рук, закрыл, И открыл его вновь, а внутри коробок оказался набитым разноцветными лентами Эмми потянула за них, и ленты становились все длиннее и длиннее Луиза потянула ленты на себя, и они поддались Девочки бегали вокруг скамейки, вытягивая ленты все больше, и запутывались в них Но вот клоун закрыл коробку И ленты, выпрыгнув из рук, проворно побежали внутрь коробка и скрылись в нем. Он снова протянул коробок к девочкам, но снова в нем была лишь пустота. Котенок, до этого сидевший на скамейке, засунул нос в коробку и смешно фыркнул. Ребята засмеялись. Весь день Амадей рассказывал смешные истории из цирковой жизни и показывал фокусы своим новым друзьям. Подходили и другие дети. Однако шло время, солнце стало клониться к закату и вскоре зашло за горизонт, и дети нехотя разбрелись по своим квартирам. Амадей остался один на скамейке. И тут он вспомнил про котенка. Оказывается, тот до сих пор тихонько сидел рядышком. «Как же я мог забыть про тебя?» — спросил клоун. Котенок жалобно мяукнул в ответ. Амадей понес его домой. Привидение уже ожидало клоуна и нисколько не удивилось тому, что тот пришел не один. Ведь привидения умеют предсказывать будущее и читать мысли на расстоянии. Амадей налил котенку молока, И пока клоун готовил ужин, они с Браули заспорили, как назвать котенка. Амадей хотел дать ему имя Жан, а привидение настаивало на том, что лучше будет назвать его Полем. На том и порешили. Котенок получил двойное имя — Жан-Поль. За ужином и беседой Привидение развлекало себя тем, что давало котенку полы своего длинного балахона и смеялось, когда кошачьи лапки с острыми коготками проходили сквозь его прозрачные тела и одежды. Позже, когда Жан-Поль устал и заснул прямо на кухонном столе, Амадей перенес котенка в комнату и устроил ему постель из старой одежды, а после и сам заснул. С тех пор каждый день Амадей выходил во двор и показывал детям фокусы или надевал клоунский костюм и развлекал их шутками и номерами, которые показывал в цирке. Он брал с собой Жана Поля, а Луиза каждый день играла с ним и даже приносила из дому что-то вкусненькое. Частенько Амадей просил Браули помочь ему в представлениях, и тогда призрак, оставаясь невидимым, Подавал клоуну разные предметы Чашки, ложки, коробки Так что те казались парящими в воздухе Что приводило детей в неописуемый восторг Так клоун Мик вернул себе настоящее имя И стал дедушкой Амадеем Наступило воскресенье И клоуну захотелось проведать цирк Вернее, было не так Всю ночь с субботы на воскресенье Амадей проворочился в постели, пытаясь уснуть. Его сердце хотело, чтобы он утром сходил в цирк и посмотрел, как там обходятся без него, а разум утверждал, что этого делать не стоит. Уснул он лишь с рассветом, когда разуму почти удалось победить в споре. Но проснулся Амадей очень рано как раз в то время, когда он обычно просыпался перед представлением. Амадей попрощался с Браули и вышел из дома. Он уговорил себя, что пойдет не в цирк, а просто прогуляться по городу. Он даже пошел в противоположном направлении. Купил в киоске свежую газету и выпил кружку пива в открытом кафе на площади. Но потом ноги сами привели его в цирк. Представление... Уже началось. Вахтерша была неприветлива, но все же пропустила Амадея. Внутри, как и прежде, пахло сеном и навозом. Клоун ходил по коридорам, проходившие мимо коллеги и друзья старались не замечать его и отворачивали лица. Но вот директор цирка заметил его и заметил в тот момент, когда Амадей подходил к дверям, ведшим на манеж. Клоун даже слышал уже знакомый гул аплодисментов. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил директор. По всему его виду было понятно, что он был сильно раздражен. «Я же ясно сказал, что вам нечего делать в моем цирке с вашими старомодными штучками». «Я пришел за своими вещами», — зачем-то соврал клоун. «Ну таки идите в свою гримерку, а не шляйтесь возле манежа». Директор сорвался на крик «Я прикажу вахтерше, чтобы она не пускала вас на порог!» Клоун стал спускаться по лестнице, ведущей в гримёрку, как вдруг кто-то легко тронул его за плечо. Это показалось ему странным, так как все цирковые друзья отвернулись от Амадея. И каково же было удивление клоуна, когда он увидел за своим плечом Браули. «Ты?» — спросила Мадей. — Да, — ответило привидение, зависнув над его плечом. — Но как ты меня нашел? — Ты же знаешь, что привидения умеют многое из того, что недоступно людям. Браули улыбнулся. — Я шел за тобой, ибо боялся, что ты можешь наделать глупостей и решил тебя подстраховать. На лестнице послышались шаги, и Браули растворился в воздухе. Через секунду появилась Магда «Какой от тебя неприятный дух исходит, мне даже неприятно рядом стоять», сказала она, поравнявшись с бывшим коллегой Как только она скрылась за поворотом лестницы, Браули снова стал видимым В подвале было несколько помещений, для каждого вида циркачей свое Подойдя к своей гримерке, Амадей впервые в своей жизни постучал в эту дверь. Но никто не отозвался. Именно сейчас новый клоун выходил на манеж. Амадей вошел и обомлел. Вместо старой, но еще годной мебели зачем-то завезли новую и повсюду валялись куски скомканной упаковки. Старый клоун прислонился головой к косяку двери. — Нет, мне не стоило приходить сюда, — подумал он. Привидение, прочитав его мысль, с шумом влетело в комнату и стало поднимать с пола обрывки упаковочной бумаги и шуршать ими. Браули носился из угла в угол, пытаясь развеселить Амадея. Вдруг взгляд его упал на лежащий в углу старый стул, сидя на котором он много лет готовился к выходу на манеж и желал себе удачного выступления. «Ну, хоть что-то будет на память», — пробормотал он себе под нос. «Да и зачем цирку старый стул, если завезли новую мебель?» С этими словами Амадей взвалил стул на плечо и пошел к выходу. По дороге ему никто не встретился. Все сотрудники театра сбежались к манежу. Там произошло непредвиденное происшествие. Директор цирка вышел на манеж и объявил нового клоуна Прика, но публика приняла его холодно. А когда он закончил номер, зрители стали вызывать на манеж Мика. Директору и всем работникам цирка пришлось успокаивать публику, и она угомонилась не скоро, лишь после того как директор пообещал выпустить на арену голодных львов и тигров, а входы и выходы запереть. Может быть, Амадей и вернулся бы на манеж и отыграл бы свой номер, как это он делал уже много лет, но в это время. Он шел со стулом на плече, сначала по коридорам цирка, а потом и по улицам. Браули снова стал невидимым и уселся на стул верхом. Хорошо, что привидение ничего не весит, и развлекал хозяина шуточками. «Вон видишь того мужичка с большим животом. Кажется, он проглотил целый арбуз», — говорил он об одном прохожем. «А вот эта женщина такая же остроносая, как и такса, которую она ведет на поводке. Так кажется, что они сестры!» — говорил он о другой. Амадей улыбался. И поскольку Браули был невидим, прохожим казалось, что клоун улыбается собственным шуткам. Наконец, клоун и привидение добрались домой». Амадей поставил стул на почетное место посреди комнаты, и на него тут же залез Жан-Поль и свернулся клубочком. Клоун хотел согнать его, но Браули вступился. И правда, раз уж котенок облюбовал какое-то место, прогонять его не стоит. В этот день дедушка Амадей вышел во двор позже обычного, ближе к вечеру. Он вынес заждавшийся его ребятне стул, на котором восседал Жан-Поль, за ним плавно плыл коробок с реквизитом. Его, как вы уже догадались, нес, оставаясь невидимым, Браули. «Вот это настоящий цирковой стул!» — сказал клоун ребятам. Те смотрели с восхищением то на стул, то на парящий коробок. Амадей подошел к скамейке, сел на стул, посадив котенка на плечо, а коробок плавно опустился ему в руки. «А в цирке», — продолжил он с интонацией ведущего цирковой программы, «возможны любые чудеса». «А чудес не бывает», — подал голос Томи. Он был почти на голову выше собравшиеся дитворы и старался выглядеть солиднее. Браули чуть слышно хихикнул, но его смешок остался незамеченным «С чего это ты взял?» — спросила модель «А мне папа вчера вечером объяснил», — уверенно проговорил Томми «Он говорит, что все чудеса имеют естественно-научное объяснение» «Какое-какое объяснение?» — иронично спросил клоун и привстал со стула — Естественно-научное! — по слогам повторил Томми. По его старательности было видно, что он сегодня с утра зубрил это слово, чтобы блеснуть им перед дедушкой Амадеем и девочками. — А это как? — спросил клоун, приближаясь к мальчику. — Ну, это... — Томми запнулся. — Это значит, что каждое чудо... Не чудо, а может быть, объяснено естественными причинами. — И какая же причина, — спросил дедушка Амадей, — в том, что коробок сам прилетит ко мне в руки? По-прежнему невидимый Браули взял коробок и принес его клоуну. — Ну, — мальчик задумался, — причин, может быть, много, скажем, Его можно было наполнить легким газом Как его? Ну, которым тетя надувает воздушные шарики в городском парке Вот Клоун протянул ему коробок Томми взял его и открыл Внутри было много разных вещей Мальчик с удивлением разглядывал содержимое Дедушка Амадей взял коробок в руки И покачал его на руках, как бы покачивая его — И где же газ? — спросил он. — Может быть, вы его спустили на проволоке? — нерешительно сказал Томми. — А где проволока? — снова спросил клоун. Мальчик молчал. — Смотри, я сейчас отправлю его назад, — сказал дедушка Амадей. Браули правильно понял хозяина взял коробок и взмыл с ним в небо, и так же быстро опустился, облетел вокруг головы недоверчивого Томми, пролетел перед глазами детей и поставил коробок на стул. «И все равно я не верю в чудеса!» — заявил Томми. «Они запланированные! В жизни так не бывает!» «И что же запланированного в этом стуле?» — спросил клоун. Они с Томми подошли к стулу. Тот недоверчиво осмотрел его и пощупал и сиденье, и спинку, но ничего удивительного не нашел. Убрав коробок, мальчик опасливо сел на стул, будто бы тот должен был укусить его или унести в Поднебесье, но ничего не произошло. Томми даже стало немного обидно. «Вот если бы он мог исполнять желание!» С горячностью заявил мальчик «От чего тебе хочется?» спросил дедушка Амадей «Ну, не знаю» Томми задумался «Может быть, мороженого?» И в этот момент в его руке оказалась пачка мороженого с аккуратно надорванной упаковкой «Ух ты!» закричало. он «Мое любимое! Шоколадное!» Детвора Так и ахнуло. Удивлен был и сам клоун, но старался не подавать вида. Все столпились вокруг томи, и каждый пытался залезть на заветный стул. Дедушка Амадей при помощи Браули, который невидимыми руками осаживал наиболее ретивых, смог выстроить детей в очередь. И каждый, залезая на стул, загадывал свое любимое мороженое, и оно тут же появлялось в руках. Когда вся детвора уже радостно поедала внезапно свалившиеся на них подарки, клоун начал показывать фокусы. В этот раз они казались детям более красочными, и... Уж не мороженое ли было тому виной? За вечерним чаем Амадей спросил у Браули о сегодняшнем чудесном исполнении желаний, ведь оно и вправду выбивалось из привычных рамок. Привидение ответило, что знает о том не очень много. Оно сталкивалось с подобным в одной семье, которая в особой потайной комнате хранила стул, умевший исполнять любые желания и что его берегли, как зеницу ока. Но есть сейчас этот дом, и жива ли эта семья, он не знает. Чтобы испробовать стул, Амадей сел на него и пожелал новый чайник, а то старый совсем прохудился. И на столе появился новый дымящийся чайник полный ароматной заварки. Сомнения не оставалось». Это был тот самый волшебный стул или же его брат-близнец? От мыслей об открывшейся ему тайне Амадей долго ворочался в постели и беседовал с Браули о разных чудесных предметах, легенды, о которых они слышали, о привидении. Зависая на потолке прямо над его кроватью, пыталась спорить с ним о мелких деталях в этих легендах. В последующие дни представления клоуна начинались с того, что дети выстраивались в очередь к стулу замороженным. Им и в голову не приходило попросить что-то еще, и лишь после этого были готовы смотреть на цирковые фокусы. В один из дней Амадей специально забыл вынести стул. Так дети, пошептавшись между собой, отправили Лори с дрожащими губками и мокрыми глазками клоуну спросить, будет ли сегодня мороженое. А через минуту по воздуху уже летел волшебный стул, который нес ругающийся про себя невидимый призрак. А в следующее воскресенье, когда было особенно жарко и засуха уже накрыла город, Томми, Которого почему-то уже не тянуло спорить С дедушкой Амадеем о реальности чудес пожелал много-много лимонада Бочка с лимонадом появилась из жаркого июльского воздуха Словно мираж Тем не менее она была вполне осязаема И дети, открыв кран, утоляли жажду Подставив свои рты под струю желто-золотистого напитка Они набирали принесенные из дому банки и бутылки, угощали лимонадом случайных прохожих. Дело приняло неожиданный оборот, когда кто-то из взрослых позвонил в полицию, и полицейские увезли бочку под недовольные крики детей. Вскоре дети разошлись по домам. А когда клоун стал собирать свои вещи, обнаружилось, что стул исчез. И даже всезнающий Браули не мог понять, куда же подевался стул. Амадей очень расстроился утратой, а еще больше тем, что стул мог попасть в руки мошенников. Но за вечерним чаем привидение его успокоило. «Посмотрим, что любят дети, тебя и твои фокусы, или мороженое, или лимонад». Однако проверку пришлось отложить. На завтра около полудня над городом началась сильная гроза, которая бушевала весь вечер и всю следующую ночь. А вечером во дворе произошло еще одно примечательное событие. Накануне, когда полицейские увезли бочку, в толпе зевак нашелся журналист. И уже на утро весь город знал об этом происшествии, случившемся во дворе дома по такому-то адресу. Журналист, шутя, предположил, что на следующий день в том же дворе появится бочка с коньяком. К вечеру жители этого дома наблюдали в своем дворе мокнущую под дождем толпу из примерно 50 любителей дармовщины. Самое смешное, те даже успели образовать очередь за еще не появившейся бочкой. Гроза стихла по утру, а ближе к полудню дедушка Амадей вышел во двор и уселся на той скамейке, на которой обычно он проводил свои номера. Минут через десять-пятнадцать к нему подошла Луиза, и клоун сообщил ей, что стул пропал. — А Жан-Поль? — спросила Луиза. — Жан-Поль сейчас спит дома, — ответила Амадей. «Это хорошо, что с ним все в порядке», — сказала девочка и добавила. «А что стул пропал, это даже неплохо. А то из-за него у нас во дворе только одни неприятности. Мальчишки ссорятся и дерутся за то, чтобы быть первыми в очереди». Потом Луиза убежала, сказав дедушке Амадею, что приведет подружек. Ее долго не было, а когда вернулась, сообщила, что к кому бы она ни заходила... «У всех находились какие-то срочные дела». «Ну что ж», — сказал дедушка Амадей, «тогда я буду показывать фокусы только для тебя одной». Девочка обрадовалась и захлопала в ладоши. Клоун достал колоду карт и предложил ей загадать одну карту и положить ее в середину колоды. Тщательно перетасовав карты, он вытащил загаданную. В этот момент появился... Томми. Дедушка Амады предложил и ему загадать карту. И, конечно же, после хитрых пассов циркач вытащил из колоды нужную карту. Постепенно к скамейке, где сидел клоун, подошла вся детвора. Фокусы следовали один за другим и перемежались шутками, от которых даже самые сердитые и занудные смеялись до слез. А когда дети расходились по домам, и Амадей собирал свои вещи, к нему подошел Томми и сказал — Дедушка Амадей, это из-за меня пропал стул. Это я попросил много-много лимонада. День был очень жарким, и я хотел, чтобы все могли утолить жажду. А теперь из-за меня они лишились мороженого. — Но я тоже не знаю, куда он пропал, — ответил клоун. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я припрятал стул, чтобы вас наказать. Мне и самому странно, куда он мог пропасть». «Но тогда его нужно найти», — сказал Томми. «Ведь им могут воспользоваться плохие люди и использовать его для злых целей». «Да», — ответил дедушка Амадей. «Но где его искать?» «Я так думаю, что стул проявит себя». «А ты спокойно иди домой и следи за новостями. Может быть, ты узнаешь, что в нашем городе произошло что-то необычное». Попрощавшись, Томми ушел. Вернулся домой и Амадей. Вечерний чай он пил в компании лишь Жанна-Поль. Браули еще с утра ушел навестить родственников и разузнать о пропавшем стуле. «Ведь привидение. Это невидимый народец, во многом похожий на людей. Подобно людям, у них есть дети и взрослые, мамы и папы, дяди и тети, дедушки и бабушки, а значит, у каждого привидения есть многочисленная родня. Привидения живут в домах и охраняют их от злых духов, но очень боятся людей, ибо те шумны и агрессивны. Привидение любит селиться в заброшенных домах, подальше от людей. Сегодня Браули отправился с визитами к своей многочисленной родне. Одних только тетушек и дядюшек у него было сорок штук. Всех он обойти так и не успел, ведь каждый родственник хотел посидеть с ним порасспрашивать о его делах и порассказать о своих, поделиться новостями, да и чего греха таить, поперемывать косточки родственникам и общим знакомым. Важных для Мадея и Браули новостей не было. Привидения не очень интересуются делами людей, и потому люди попадают в их поле зрения только если уж очень сильно мешают. Но один из родственников, дядюшка Джи, взялся помочь. Дядюшка Джи, которому недавно исполнилось 535 лет, был очень важным привидением. Он охранял полицейский архив. Он пообещал ночью покопаться в полицейских сводках и делах, и, может быть, в них найдется что-нибудь интересное и необычное. Браули вернулся домой уже под утро, устав от разговоров с дядюшкой Джи. Он был чересчур болтлив и настоятельно уговаривал Браули остепениться и прийти работать в полицию. Благо, недавно освободилось место смотрителя подземелий в городской тюрьме. Амадей, не дождавшись Браули, заснул. За завтраком привидение доложило клоуну об отсутствии результата и обещании дяди и стало рассказывать о своей родне. Клоун слушал в полуха, ибо и сам Браули частенько сбивался и путался в том, кто кому кем приходится и что с кем происходило за почти тысячелетнюю историю семьи Браули. Позавтракав, Амадей вышел во двор и снова стал показывать детям фокусы. И сегодня, и завтра, и послезавтра дети приходили посмотреть на фокусы дедушки Амадея так же радостно, как и раньше, и уже почти не вспоминали о волшебном стуле. Томми и другие ребята постарше стали просить дедушку Амадея научить их показывать фокусы с картами. И он научил нескольких из них, взяв с них строгую-строгую клятву, никогда не брать за фокусы деньги. А вечером третьего дня клоун, поговорив с Браули, вышел из дому и пропал. Его исчезновение дети заметили не сразу. Эмми и Луиза гуляли в глубине двора, там, где собирались большие мальчики и наткнулись на их компанию. Мальчики стали обвинять подружек, что те подслушивают их секреты и стали швырять в них комья земли. Девочки убежали и решили попросить дедушку Амадея заступиться за них, ведь большие мальчики тоже выходили из своих потайных мест посмотреть на фокусы. Эмми позвонила в дверь. За дверью не шороха. Она выждала какое-то время и позвонила снова. Послышалось мяуканье Жанна Поля, и снова тишина. Луиза от нетерпения стала стучать и дергать за ручку, но снова мяуканье, и снова тишина за дверью. Девочки вышли на улицу. У дверей их встретил Томми. Подружки на перебой стали рассказывать ему о происшествии и о своих опасениях за дедушку Амадея. — Но, может быть, он ушел по каким-то важным делам, — задумчиво проговорил мальчик. — Это вряд ли, — возразила Луиза. Не мог же он уйти и не предупредить нас. — Может быть, он пошел в гости к кому-то из родных, — спросил Томми. «Моя бабушка говорит, что у него нет ни родных, ни друзей», — важно заметила Луиза. «Не может быть, чтобы у такого замечательного человека не было ни друзей, ни родных», — возразила ей Эмми. «Да и к тому же моя мама говорит, что твоя бабушка — известная сплетница и собирает гадости про всех соседей». И Эмми показала Луизе язык. «Девочки, не время ссориться», — осадил обеих Томми. «Сейчас нам нужно найти дедушку Амадея. Помните, он может быть в опасности!» Девочки переглянулись и в один голос сказали, «А мы уже помирились!» Томми предложил искать Амадея в цирке, и ребята пошли туда. Но суровая вахтерша заявила, что не видела его уже очень давно. Ребята остановились у фонтана, что возле главного входа в цирк. Вдруг... К ним подошла пожилая женщина в пестрой одежде и сказала, что она — гадалка Магда, и что она видела Амадея, входящего в цирк. Еще Магда сказала, что и сама идет в цирк и обязательно поищет там клоуна, и как только что-то разузнает, сразу же вернется и расскажет детям. Ребята поверили гадалке и остались ждать у фонтана. Прошел час... Другой, но Магда все не появлялась, и тогда ребята решили вернуться в свой двор. Может быть, дедушка Амадей уже там. Но клоун так и не нашелся. Вокруг скамейки, где он обычно показывал фокусы, собралось восемь ребят, ожидавших Амадея. Заметив Томми и подружек, они подбежали к ним. Все расположились под балконом с тенистой стороны дома и стали обсуждать, что же делать дальше. Кто-то даже высказал предположение, что дедушка Амадей умер, не пережив пропажи стула и что следует позвать взрослых и взломать двери его квартиры. В этот момент послышался голос «Не волнуйтесь, Амадей не умер». Голос принадлежал черной тени, парившей в оконном проеме. Но сейчас он в опасности. Ребята опешили. Они впервые видели призрака. Первым вышел из оцепенения Томми. «Кто ты? И почему мы должны тебе верить?» — спросил он. «Я привидение, которое живет у него в квартире», — ответил призрак. Стул «Украли злодеи, укрывшиеся в графском замке, что за окулицей города. Амадей пошел туда забрать стул, хоть я и уговаривал его не делать этого. Хотите, я вас туда провожу!» И ребята согласились. «Только если мимо нас будет проходить кто-то из взрослых, и я стану невидимым, вы не удивляйтесь. Просто идите дальше. Я буду следовать за вами» и в безопасный момент снова покажусь». И они пошли в глубину двора, потом переулками и проходными дворами, вышли к речке и пересекли ее по подвесному мосту, миновали тенистый парк и, наконец, оказались на окраине города. Браули вел их по проселочной дороге меж огородами. Многие из них никогда раньше не забирались так далеко от дома, тем более сами, без взрослых. Но желание спасти дедушку Амадея было сильнее страха, а ощущение опасности лишь щекотало им нервы. За поворотом показались руины замка, зубчатая крепостная стена — Остатки крытых галерей, щербатая от пушечных ядер былых воин, главная башня замка. — Здесь мы попрощаемся, — сказал Браули. — Дальше вы пойдете сами. — Но почему ты нас бросаешь? — спросил Томми. — Там живет моя родня, — ответил призрак. Давным-давно они поселились в этом замке и с тех пор сильно возгордились, что, мол, они хранят графские сокровища и секреты, и вот уже лет триста как не разговаривают с другими привидениями. И, не дожидаясь уговоров ребят, Браули растворился в воздухе. Оставим ненадолго ребят у ворот разрушенного графского замка и расскажем, что же произошло со стулом и дедушкой Амадеем. На самом деле, вся эта история началась не с увольнения, а несколько ранее, когда гадалка Магда уговорила директора взять на должность клоуна вместо Амадея ее сына Дика, работавшего в цирке другого города под псевдонимом Прик, зная об уговоре, Она уверенно предсказывала Амадею неприятности. Когда Дик начал обживаться в клоунской гримерке, он, сидя на стуле, задумчиво произнес «Эх, какая тут рухлядь! Сюда бы новую мебель!» И тут же раздался стук в дверь, и в комнату вошли грузчики и занесли в гримерку новенький набор мебели. Вначале Дик подумал, что директор цирка решил обновить мебель. Когда же он рассказал об этом матери, та, поглядев в хрустальный шар, увидела там и Амадея, и волшебный стул. Теперь у Дика созрел коварный план — выкрасть заветный стул и с его помощью стать повелителем мира». Перед его глазами уже проносились картины того, как он будет проезжать то по одной, то по другой заморской стране на волшебном стуле, а по обе стороны от него будут стоять миллионы его подданных. Но была одна проблема. Сам Дик был невероятно труслив, поэтому он взял себе в сообщники трех дюжих парней — силачей Типа и Топа, и дрессировщика-тигров Франца. Этих троих он тоже успел заразить мечтой о всемирном господстве. Они по очереди слонялись вокруг дома Амадея, оставаясь незамеченными при помощи полученного от Магды амулета, делающего человека невидимым. Когда Томми вызвал бочку лимонада, и во дворе началась сутолока, Дик улучил момент и выкрыл стул, надеясь скрыться и от Амадея, и от подельников. Но те, видя, что Дик убегает от них со стулом, а значит они теряют надежду на мировое господство, бросились за ним в погоню. Несколько раз Дик останавливался в пути, садился на стул и приказывал стулу прогнать преследователей или хотя бы сделать его невидимым. Но стул по непонятным причинам отказывался это делать. Дик убегал, а преследователи неумолимо приближались. Наконец улицы вывели их на окраину города к заброшенному графскому замку. Здесь он дал подельникам себя настичь и, прикинувшись дурачком, объяснил им, что убегал вовсе не от них, а от возможной погони и предложил всем скрыться в замке. Расположившись в центральном зале, они вчетвером по очереди садились на стул и загадывали желание. Но ни одно из них не осуществилось. Они подумали, что, возможно, взяли в торопях не тот стул и послали Топа. Он вытянул жребий проверить, нет ли дома у Амадея настоящего стула. Топ при помощи амулета невидимости проник в квартиру клоуна и, увидев, что там нет никакого другого стула, похожего на украденный, вернулся в замок. «Надо сказать, что амулет невидимости делает человека незаметным только для человеческого глаза, но не для глаз привидений». Когда Верзилотоп вторгся в квартиру Амадея, разбудив дремавшего Браули, тот был крайне разозлен и последовал за незадачливым воришкой до самого воровского логова в заброшенном замке, но не вошел туда чтобы не встречаться с Зазнайской роднёй, а вернулся домой и рассказал всё Амадею. Тот, естественно, поспешил в замок, и едва он вошел за стены замка, как попал в лапы типа и топа, несших вахту. Его бросили в подземную камеру, которую построили для врагов графского рода еще тысячу лет назад». Днем клоуна привели в главный зал и спросили, почему у него, Амадея, желания исполняются, а у них нет. Клоун не стал таиться и объяснил, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно сесть по-детски, так, чтобы одна или две ноги свисали со стула. Все четверо, отталкивая конкурентов, бросились к стулу, забыв об Амадея, и он скрылся в одной из боковых галерей замка. Быстрее всех оказался Дик. Его первым желанием было избавиться от компаньонов-подельников, вцепившихся в стул, и те пали замертво. Вторым желанием Дика стало желание стать владыкой всего мира. Не успел он его произнести, как в дверях появился полицейский. Дик высадил в него всю обойму револьвера, но пули проходили сквозь него. Как вы уже догадались, это был дядюшка Джи, пришедший сюда по просьбе Браули. Джи загнал преступника в ту самую подземную тюрьму, где до того сидел Амадей. Узнав о преступлении Дика, попавшего в старые казиматы, родня Джи и Браули вдоволь поиздевались над ним, и тот уже был рад появлению полиции. Увидев, что ему уже ничего больше не угрожает, Амадей, вскинув на плечо волшебный стол, вышел из замка, где его и встретили дети. Они обрадовались легкому освобождению дедушки Амадея и всю дорогу домой слушали веселые истории из его долгой жизни. В честь своего освобождения дедушка Амадей устроил во дворе для детей и взрослых большой пир. Дик из Казимата замка отправился в тюрьму. Вы можете себе только представить, как хохотали полицейские, когда он рассказывал им, что его загнало в каземат привидение. Магду и директора изгнали из цирка с позором, а Амадея назначили новым директором. Он каждое воскресенье выходил на арену и играл, как и прежде, свои клоунские номера. Детей из своего дома он пускал совершенно бесплатно. А волшебный стул поставил в своем кабинете и ключ от дверей хранил на цепочке на шее, чтобы никакой злодей не смог больше пробраться к волшебному стулу. А по вечерам они по-прежнему пили чай с Браули и Жан Полем и вспоминали забавные истории из прошлого.